Эпилог, «Ты уверен?» — негромко спросил император, спустя минуту после того, когда Трой закончил доклад. «Я привез этого ученика-шамана с собой. Возможно, Элиот-Понтиопед, или вы лично, Сир, сможете узнать у него куда больше меня. Но в том, что он утверждает именно то, что я изложил вам, да, уверен». «Это хорошо, что привез». «Я непременно задам ему кое-какие вопросы», — задумчиво кивнул император и, встав с кресла, подошел к окну. Некоторое время он стоял молча, глядя наружу. Из раскрытого окна до Трои доносился стук топоров. Эл-Северин все еще активно восстанавливался. Хотя, когда герцог Равиндейл проезжал по его улицам, уже было видно, что в город вернулась жизнь улицы и площади были расчищены, вновь открылось множество лавок, над крышами домов велись легкие дымки. «Что ж», — негромко произнес император, — «конечно, это очень плохо, но во всем этом плохом, как обычно, есть и нечто хорошее». Он повернулся к Трою и, усмехнувшись, закончил. «Теперь великому лесу и подгорному трону никак не удастся отвертеться от Союза» потому что они не осмелятся игнорировать такую опасность, как полноценная, проведенная в соответствии со всеми канонами возрождения темного бога. Тем более такого, как Шик Хаора.